Скользнув по нам взглядом, он ткнул пальцем в сторону двери. Железные огромные двери, которые явно стоили больше, чем вся обстановка комнаты. Олег пожал плечами, и мы вошли. За дверью был другой мир. Внутри было просторное помещение без окон, везде сновали мужчины в костюмах. Ах, да, совершенно забыл, что Освольд не терпит женщин в своём окружении. Только мужчины. Должно быть, сказывается опыт общения с прекрасным полом. Молодой парень-секретарь молча встретил нас и провёл к кабинету Германа.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 У Олега, сидевшего рядом со мной, челюсть отвисла практически синхронно с моей. «Гер, ты это... не любишь же все розовое. Говори, что исконно бабский цвет тебе претит. Я искренне любопытствовал. В моменте даже забыл о насущных проблемах. К черту церемониться, Макс!» Олег с выражением чисто научного интереса осматривал розовую жидкость. «Гер, тут два варианта. Либо ты проспорил, наконец-то...»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 А задачал, Освальд закатил в глаза. Как вы живы хоть остались? Неудивительно, что девок своих найти не можете уже семь месяцев. Да Филатова за жопу взять. Он стал листать на столе какие-то бумаги. Кстати, насчёт личности и кредиторов вы тоже ошибаетесь. Верно лишек число. Вот тут я ни капли не сомневался, если в деле замешаны такие деньги, то докопаться до истины будет сложно. Ну и в чём же там загвоздка? Раз ты знаешь, у кого деньги?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 И давно засел в своём особнячке в районе Рублёвки. Становилось всё интереснее, но отнюдь не веселее. В итоге мы имеем вот что. Филатов планирует подставы для Вознесенского через болтливого Витюшу. Но тут вмешиваешься ты, и всё идёт слегка не по плану. Когда он понял, что ты ему портишь весь спектакль, то нотариус решает действовать очень грубо, убирая тебя из этой истории, в принципе.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 Олег подтягивал из кружки остатки напитка, который в свою очередь был опасник Филатова, один из лучших в стране. Герман явно заинтересовался. Тогда ребята всё становится гораздо интереснее. Почему? я задал ризонный вопрос. Потому что, Гера хитро прищурился, найти именно его мне не составит труда.